Глава 11 Название игры. Для того, чтобы выжить в грядущем времени, необходимо обратиться к идее манифестации мысли, к идее сверхсознания. В настоящее время сверхсознание для вас всего лишь слово, а не концепция, укоренившаяся внутри вашего сознания. Вы еще не прочувствовали, каким образом можно постоянно быть заполненным таким объемом информации. Но по мере эволюции вашего сознания вы приближаетесь именно к устойчивой гармонии и обширным знаниям. Некоторые контролирующие планету существа понимают, что такого рода сознание может охватить Землю и рассчитывают на то, что этого не произойдет. Но процесс уже начался. Мы пришли из вашего будущего в наше прошлое чтобы уверить вас в этом. Мысль первична, опыт всегда вторичен. Никогда не бывает обратного. Вы не можете пройти через какой-то опыт, а затем на данном опыте основывать свои мысли. Ваш опыт всегда напрямую отражает то, что вы думаете. Необходимо четко представить и осознать свою собственную силу, силу ваших мыслей. Ваши мысли формируют ваш мир, вашу реальность постоянно, не в определенные рабочие часы, а всегда. Вследствие того, что вас бомбардируют множеством вибраций, не позволяющих вам получить четкое представление о силе ваших мыслей, вы не способны постоянно удерживать определенные частоты и вынуждены проходить через вибрационные подъемы и спады. Для того, чтобы оставаться постоянно на выбранной вами чистоте света и любви, а не подниматься и опускаться по синусоиде, вам, как человеческой расе, необходимо научиться четко осознавать происходящее. Вам необходимо сфокусироваться и приносить свое сознание в каждый текущий момент времени. Перестаньте жить в будущем или в прошлом. И всегда, постоянно живите в потоке настоящего. Скажите себе, чего я хочу. Я желаю ускорить эволюцию своего индивидуального сознания, развитие своего духа. Я прошу дух помочь мне в этом. Я желаю, чтобы мое тело регенерировалось. Я желаю излучать здоровье, как духовное, так и интересное. Я готов расстаться со своими трудностями, и стать живым примером того, кем может быть духовно развитый человек, отдающий окружающим знания и любовь. Именно подобный образ мыслей, указания, идущие с самой глубины вашей сущности и точно сформулированное пожелание того, что вы хотите привнести в свою жизнь, позволит вам ускорить эволюцию индивидуального сознания. Наблюдайте за своими стереотипами. Если вы обнаружите у себя склонность отрицать, что какую-то часть своего опыта вы сами же и создали, остановитесь и спокойно скажите себе «Очень интересно. Я постоянно это отрицаю. Я не желаю владеть результатом созданной мной же реальности. Если мне что-то не нравится, я перекладываю вину на других. Долго ли я еще буду поступать подобным образом?» Надо подумать, как изменить данный стереотип поведения. Не судите себя. Начните говорить себе. «Я принимаю ответственность за всё, в чём я задействован, за всё, что со мной произойдёт». Если мне не нравится то, что со мной происходит, я задам себе вопрос, «Почему именно это я и создаю в своей реальности?» Может быть, я создаю нечто вновь и вновь, чтобы привлечь свое внимание к нерешенной проблеме, к неразрешенному конфликту или к части своего сознания, которые нуждаются в пересмотре. Таким образом, я смогу изменить в себе то, что мешает моему духовному развитию, но чего по слепоте своей я в себе не вижу. Всегда ведите себя так, будто в любом вашем действии заложен глубокий смысл. Ведите себя так, будто самое высшее ваше добро и самые прекрасные ваши возможности задействованы в каждом происходящем с вами событии или явлении. Всегда поступайте подобным образом. К примеру, если вы идете по улице и кто-то приставляет вам к спине пистолет, требуя денег, не пугайтесь. Действуйте так, будто вам дана возможность для духовного роста. Вы не знаете пока еще результатов такого поведения. Но когда вы действуете как будто, вы не включаете свою логику и ничего не ожидаете. Вы демонстрируете окружающим определенные отношение, определенное мироощущение. Если бы все мы научились реагировать подобным образом, осознавая, что каждое событие и явление даны вам с целью ускорения духовного роста и обострения восприятия, то, повернувшись лицом к человеку, направившему на вас оружие, вы вдруг увидели бы часть себя. В этом случае, может быть, вы смогли бы исцелить какую-то часть себя, ту часть, которая содержит в себе агрессию и страх, и которой вы так боитесь. Не бойтесь того, что вы создаете. Доверяйте тому, что вы создаете. Верьте, что в любом событии или явлении Обязательно есть зерно для вашего духовного роста. Никогда не загоняйте ваш отрицательный опыт на задворке сознания, как нечто старое и уродливое, то, чего бы вы никогда больше не хотели видеть. Покончите с этими драмами. Перестаньте теряться в них, зацикливаться на них, прокручивая их вновь и вновь в своем жизненном опыте. Но помните, что опыт, вынесенный вам из ваших драм с матерью, братом, сестрой, любимой, может представиться вам в совершенно ином свете и помочь осознать нечто важное. Пусть эти драмы станут для вас справочным материалом. Закончите их, разрешите их, как сможете. Отпустите их с миром, приняв как должное свое участие в них. Позвольте им пройти через ваше сознание и чему-то вас научить, преподав вам полезную информацию. Отпустите их с миром. Пусть они станут для вас жемчужинами, сокровищницей вашего жизненного опыта, а не страшными чудовищами или уродливой грязью, которую вы заметаете под ковер. Помните, что со всем вашим опытом связаны ваши эмоции, а именно эмоции могут ввести вас в иные реальности, в иные аспекты бытия. Верите ли вы в то, что в одной части вашей жизни вы создаете свою реальность, а другие области вам не подвластны? Сомневаетесь ли вы в том, что возможно осуществлять контроль и над данными областями? Добиваетесь ли вы того, что полагается вам по праву, и не отказываетесь ли вы от положенного вам лишь потому, что так хочет общество? Поймите, что ни одно событие не происходит просто так». Некоторые из вас могут поверить в то, что сами создают свою реальность, но не верят в то, что ее создают для себя и все остальные. Особенно это касается маленьких детей, с которыми часто случаются различного рода происшествия и которых обижают взрослые или даже родители. Данная концепция вызывает затруднения в осознавании. Но на первый взгляд беспомощные дети или голодающие люди – также создает свою собственную реальность. Как только вам навязывают концепцию, что в данной реальности существуют невинные жертвы, вы посылаете людям идею, что они бессильны перед волей обстоятельств. И эту же возможность предоставляете и себе. Вы подпитываете менталитет жертвы. Но вам необходимо научиться чтить уроки и драмы других людей. Поймите, в газетах не сообщают о том, что для всех участников сценария существует потенциал изменений себя и возможность духовного роста. Просто газетчики не освещают и не представляют происшествия подобным образом. Из газет невозможно вынести невидимую на поверхности синхронистичность событий. Ваши газеты освещают только поверхностную часть явления так называемые факты игнорируют все богатство эмоционально-духовной значимости, которая сопровождает все человеческие драмы и уроки. Те, кто участвует в драмах в роли жертвы, обычно настолько не прислушиваются к своим чувствам, что даже не могут соединить то, что они чувствуют, с тем, что думают. Жертвы находят жертв, а победители находят победителей. Поэтому, пожалуйста, когда вы видите газетное сообщение, в котором люди выглядят невинными жертвами, чтите их право выбора. Но чтите также и право своего выбора. Они создают свою реальность. Уважайте это. Может быть, их реальность вовсе не та реальность, из которой вам необходимо почерпнуть урок. Может быть, это вовсе не та реальность, в которой вам необходимо участвовать. Вполне может статься, что данная информация вам не только не нужна, но и вредит вашему духовному росту и навязывается вам извне. Вам следует понять, что другим людям необходимо пройти через более плотные слои реальности, прежде чем они достигнут света. Порой наиболее значительное осознавание происходит во время наибольших трудностей и даже катастроф. Если вы осознанно участвуете в процессе духовного роста, если вы добровольно призываете к себе свет, вам нет необходимости погружаться в столь плотные слои. Перед вами стоят совершенно иные задачи. Когда вы приходите в ресторан и делаете заказ, повар готовит вам блюдо, а официант приносит его к вам на стол. Вы заказываете своё блюдо, но не вы его готовите. Повар готовит еду, но именно вы выбираете ее наличие на столе перед собой. Вы ответственны за то, что заказали, и вы расплачиваетесь за еду. Заказав блюдо, необходимо научиться со смирением принять свой собственный выбор. Жизнь возможно сравнить с рестораном. Вам необходимо научиться заказывать то, что вы хотите от жизни. Когда вы заказываете еду, верите ли вы в то, что ваш заказ выполнят и принесут вам, потому что вы именно это заказали? Когда вы идёте пообедать, беспокоитесь ли вы из-за каждой мелочи, которая необходима для приготовления вашего блюда? Раздумываете ли вы о том, что, возможно, данное блюдо вы не заслужили? Как в ресторане иногда вы говорите себе, это блюдо мне не по зубам. Оно стоит 15 долларов, а я могу заказать только то, что стоит не дороже семи. Как вы идете себя в ресторане – это замечательное отражение того, как вы идете себя в жизни. Когда вы идёте в ресторан и заказываете еду, спокойно ли вы насчёт того, что вам принесут именно то, что вы заказали? Или вы начинаете волноваться, что блюдо испортят? Как только вы сделали заказ – идете ли вы за официантом на кухню задавая вопросы типа ой ведь у вас наверняка нет нужных специй а повара не пережарит лук а вдруг у них не будет тех грибов которые я люблю скорее всего вы все же доверяете что вам принесут именно такое блюдо каким вы его себе представляли и вы его спокойно ждете когда его ставят перед вами вам достаточно просто сказать спасибо если вам чего-то не недостает то вы просите, чтобы вам принесли недостающие. Затем вы приступаете к трапезе. Посмотрите на ту божественную беззаботность, с которой вы заказываете блюдо в хорошем ресторане. Именно таким образом вы заказываете и события своей жизни, как и саму жизнь. Чётко знайте, чего вы хотите – заказывайте. И пусть на этом заканчиваются все ваши сомнения. Не беспокойте дух просьбами посмотреть, получил ли повар заказ. И не давайте указания о том, как лучше приготовить блюдо. В этом и заключается смирение. Вы заказали. Доверяйте тому, что ваш заказ принят и будет вам подан к столу. Вы есть результат ваших мыслей. Даже если вы больше ничему не научитесь на данной планете, вы усвоите, что данное правило справедливо как для данной реальности, так и для многих иных реальностей. Мысли создают ваш опыт. Почему бы вам в самих себе не открыть Божий дар, который принадлежит вам по праву? Начните думать о себе в категориях, способствующих вашему духовному росту. Будьте исключительными и одаренными. Освободите себя от необходимости заставить все остальное общество соглашаться с вами. Верьте в свою ценность. Для некоторых из вас это очень сложная задача. Как можно верить в свою ценность, если вы к этому не привыкли? Ваши слова могут обладать огромной силой или ослаблять. Пожалуйста, исключите из своего лексикона слова надобы и попытаюсь. Произнося эти слова, вы отбираете у себя силу и приходите к состоянию духовного должника, к состоянию духовной импотенции. Слова надобы подразумевают, что вы действуете по чужим началам, а не по свободе воли. Мы хотим еще раз вам напомнить, что вы суверенны, и никто не вправе распоряжаться вашим сознанием. Все, что вы делаете, следует делать добровольно. Если кто-то пытается что-то сделать, он может пытаться всю оставшуюся жизнь. Пытаться – это вовсе не то же самое, что делать. Каждый раз, когда вы пользуетесь словом «попытаюсь», вы никогда ничего не достигнете. У вас всегда есть отговорка «попытка не удалась». Приучите себя в своей жизни говорить «не я попытаюсь, а я сделаю». Забудьте про попытки. Если вы позволите лежащим в основе вашего сознания принципам света действовать через вас, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни появились, вы станете для других примером того, что возможно достичь. Это та высокая частота, которой мы желаем обучить каждого из вас. Мы хотим, чтобы вы поняли, что для развития нет пределов. Ни для одного человека на Земле нет ограничений в плане духовного роста. Каждый человек на планете может действовать в сотрудничестве с остальными, сохраняя уникальность и суверенность своей сущности, уникальность своего духовного пути. Какие бы дары, будь то духовные или материальные, не пришли к вам, не думайте, что вы более удачливы, чем другие. Вместо этого просто поймите, что вы обладаете способностью не мешать действию божественных принципов внутри своего сознания и тела. А другим людям просто нужно показать, что и они могут добиться подобных результатов. Вы можете сказать «послушайте, эти принципы работают». «Я смог это сделать». Вы также обладаете данными способностями. Мы много часов затрачиваем на то, чтобы обучить людей не бояться проявлять себя в своей реальности. Каждый из вас боится, так как вы выросли с определенными нравственно-этическими предрассудками в отношении того, что вам положено. Чтобы чего-то добиться, необходимо тяжело работать и преодолевать препятствия. Если не попотеешь, то ничего не получишь. Абсолютно необходимо для каждого из вас проследить, откуда взялась данная концепция тяжелого каторжного труда. Посмотрите на систему мировоззрения ваших родителей. Корни этой концепции наверняка именно в ней. Мы же говорим о рождении нового сознания человеческой расы. Сознание – который любую работу делает с удовольствием, радостью и без усилий. Если что-то даётся вам тяжёлым трудом, требующим непомерных затрат энергии, забудьте об этом. Если вам кажется, что предстоит слишком много тяжёлой работы, это указание на то, что это не то направление, по которому следует идти. Только когда что-то складывается само собой без усилий, без тяжкого изновительного труда, Вы на правильном пути. Это не безответственный подход или уверивание от работы. Это просто новый способ перенесения кирпичей с одного места на другое. Однажды мы говорили с группой людей. Мы указали им на большую груду кирпичей и спросили, как вы перенесете эту круто в другое место? Все ответили Будем брать понемногу и таскать. Мы спросили. Неужели никто не подумал о том, что можно нанять для этого кого-то другого? Можно кого-то попросить или нанять перенести кирпичи за вас. При этом вы ведь все равно выполняете задание. Вы выполняете то, что необходимо сделать. Неужели вы думаете, что работодатель вас будет ругать, если вы не сделаете все своими руками? Многие из вас зациклены на деньгах. У вас у всех есть определенное понятие о том, как и каким образом к вам должны приходить деньги. Чем больше вы верите в то, что необходимо тяжело работать, чтобы деньги к вам пришли, тем тяжелее придется вам работать. Многие из вас верят в то, что зарабатывать деньги тяжелым трудом – норма жизни, а если деньги достаются легко, то они грязные. Запомните слова без усилий чтобы они стали активной частью вашего словаря. Скажите себе, я намереваюсь достичь своей цели без усилий. Не затрачивать усилий – это вовсе не значит не работать или ничего не делать. Творить без усилий – значит находиться постоянно в потоке света, создавать свою реальность и управлять ею таким образом, чтобы оставался избыток энергии для экспериментирования. Помните, что ваша реальность – результат ваших мыслей. Если вы верите в трудности, что вы для себя создаете? Многие из вас ни одну жизнь чтили и уважали членов своей семьи или представителей общества, на которых принято равняться. Они научили вас определенной этике работы и определенной системе ценностей. Вы никогда не задумывались над темой, Существуют иные системы ценностей, иная этика. Вы просто верили, что для того, чтобы получить деньги, необходимо затратить колоссальные усилия, быть нанятым работодателем и так далее. Эти идеи абсолютно неверны. Мы не можем лишний раз не указать на это. Когда вы сами позволите, дух компенсирует вашу работу без усилий целым рядом неожиданных возможностей и даров. Единственная причина, по которой это с вами не происходило ранее, в том, что вы сами не верили в подобную возможность. Когда вы верите во что-то, граница вашей реальности расширяется. Состояние сознания. Вот название икры на данной планете. Мы еще раз указываем вам, Как вы относитесь к своей реальности, что вы по отношению к ней чувствуете, как вы программируете свою реальность, такой она и предстанет перед вами. Поэтому мы говорим «делайте, добивайтесь, делайте то, что приносит вам радость, добивайтесь невозможного». Вы всё можете, вы обладаете возможностью достичь всего, чего захотите. Вы перемените свой мир независимо от состояния остального мира, а затем, неся в себе гармонию, вы сможете повлиять положительным образом и на окружающий вас мир. Помните, когда вы научитесь правилам игры, тому, что вы и ваша жизнь есть результат ваших мыслей, и что в соответствии с данным законом протекают процессы в данной Вселенной. Все, что вам необходимо будет сделать, это лишь подумать, какими бы вы хотели стать, и вы станете такими. Когда вы это поймете, вы сможете изменять форму своего тела, свой возраст и решить все свои проблемы, так как вы будете сами себя мотивировать, сами давать себе силу и сами генерировать свое будущее.